Даже сейчас он не понимал до конца, каким образом им удалось улизнуть из расставленной ловушки. Рольф и Хендел рассказывали невероятную историю о том, что Джек, прикрываясь каким-то каменным щитом, вывел своих товарищей из-под обстрела, а потом, судя по всему, исчез в потайном тоннеле, пройдя через который убил одного из людей Дэвида. Во всем этом еще предстоит разобраться». Из-за нерасторопности Дэвид был намерен спросить с подчиненных по всей строгости. Со своего наблюдательного пункта он видел, как его люди окружают Джека в лабиринте руин. Все выходы из этого квадрата были блокированы. Джек попал в западню, второй раз ему не удастся вылезнуть. «Действуйте, — приказал Дэвид, — стреляйте на поражение». Его душа пела. Конечно, было бы приятнее самому находиться там и лично всадить пулю в жертву, но наблюдение за тем, как Джека затравит и пристрелит, словно бешеного пса, тоже доставляло удовольствие. — Вижу его! — прокричал один из бойцов. Из-за шума мотора слышимость была отвратительной. Слева грохнул выстрел, его звук эхом разнесся над руинами. Из прибрежных зарослей взлетела стая испуганных птиц, Но Дэвид не отрывал взгляда от Джека на гидроцикле. Отсюда он выглядел маленьким пятнышком, несущимся по водной глади. Внезапно это пятнышко воспламенилось, и усиленный прибор ночного видения вспышка ослепила Дэвида. Бормоча проклятие, он опустил прибор и стал слепо моргать, дожидаясь, пока вернется зрень В наушниках послышались торжествующие крики, и Дэвид, ликуясь, сжал кулак В сумраке наступившей ночи ярко полыхал огонь, отражаясь от темной воды. В ухе Дэвида прозвучал голос Рольфа. — Мы взорвали его, сэр! Цель уничтожена! 21 час пять минут. Карен вздругнула. Выстрел был слышен даже в тоннеле. Затем до ее слуха донесся еще более страшный звук, приглушенный грохот взрыва. Он проник внутрь каменного лабиринта и долго не затихал, отдаваясь во всех углах. В ограниченном пространстве звуки вообще распространялись странно. Хотя каран слышала лишь шорох шагов. Ей казалось, что помимо них тут находится еще кто-то. Это неприятное ощущение заставляло ее поминутно ежиться, а теперь еще этот выстрел и взрыв. Карен поднесла кулак к рту беззвучно моля, чтобы с Джеком ничего не случилось. Впереди нее согнувшись шел Мваху с фонариком в руке. Это был их единственный источник света. «Пойдем — Пойдем, — дрожащим голосом сказала им Ють. мы ничем не можем помочь Джеку. Мваху согласно кивнул головой, и Карен пошла следом за ними. Стены и своды тоннелей, прорезанных в коралловом рифе, были колючими, идущим приходилось соблюдать осторожность, чтобы не оцарапаться. Гладким был только пол, отшлифованный за прошедшие столетия тысячами ног и наводнений. В некоторых проходах до сих пор плескалась вода, холодные и маслянистая от водорослей. Дальше лучше пообещал Мваху. Карен очень хотела самоверить. В этих бесконечных катакомбах она чувствовала себя попавшей в мышеловку. С каждым шагом ее все сильнее терзали угрызения совести, из-за того, что она оставила Джека одного против целой банды убийц. Ах, если б только в Японии у нее не отобрали пистолет! ваху завернул за угол позвал женщин, — глядите. Они последовали за ним и увидели впереди открытое пространство. Хотя солнце уже зашло, на улице было значительно светлее, чем в подземелье. Все трое поспешили к выходу. В какой-то момент каран почувствовала опасность и крикнула, «Подождите — подождите! Но миюки и мвах уже были снаружи. Спотыкаясь от усталости, Карен побрела следом за ними. «Выключи!» — сказал нам Ваху, указав на фонарик в его руке. Опустив глаза, туземец вздрогнул и бросил фонарик на землю, словно это была ядовитая змея. Карен со вздохом нагнулась, подняла фонарик, выключила его, а затем выпрямилась и оглядела окрестности.